Итак, сегодня мы начнем проходить тему «Знаки». И если вы знаете, так сказать, кто-то говорит слово «астрология», то обязательно это подразумевается. «Да-да, я знаю, я там Рак, я такой». То есть все знают, что это про знак. Сегодня или вчера, вчера в следующий читал какую-то статью, какой-то чуть ли не политический обзор. «А-а-а, нет, жизнь одного, вот кто Рено создал, говорит, вот у этого человека была такая любовь с этим, потому что с ней». то есть с этим человеком, потому что они одного знака. То есть они в один месяц родились. Но, конечно, с астрологической точки зрения это не выдержит никакой критики. Но сама идея, насколько распространена астрология, то, что все знают знаки, да? И согласно этой западной традиции, как у нас принято, каждый 12 человек это похоже, да? То есть там есть какие-то сочетания, но это даже Обсуждать особо не хочется, тем более сегодня я еще вам коротко скажу. Вы окажетесь, как правило, большинство из вас другими знаками. Вот, это вас, я думаю, как-то обрадует. Итак, знаки. Знак, он занимает 30 градусов. Вот представьте, ну видите, видно чертилу такое. Не знаю, не чертежник лучший, но идея здесь понятна, что 30 градусов, каждый 30 градусов это долги и каждый 30 градусов это знак. Издавна было замечено, что каждая сфера, каждая сфера нету, нет, она, она, она она несет какую-то очень сильную энергетику. И изначально это было э, принято, что, ну вот как, То есть каждые 30 градусов – это знак. Но это не обязательно, что если вы посмотрите в телескоп, то там будет овен, например, там баран, рога. Это просто три звезды, как правило. Но энергетика у них очень-очень одинаковая. Я изучал историю многих народов, я изучал астрологию многих народов, и они очень четко и довольно одинаково описывали каждый знак. И этот знак, он действительно очень сильно влияет на нас и очень сильно оказывает влияние своей энергетикой. Вот. И мы уходим из того, в ведической астрологии знаком не уделяется такого большого мнения, как в западной астрологии. В западной это практически чуть ли не вся астрология на этом построена. Если вы на какой-то форум астрологический западный зайдете, то вы говорите, там, вот я козерог, но влюбился там вне козерога, там, в такую-то даму, что мне делать, ему все советуют. Ты не думаешь, что если она там, овен, это ничего, бывает из них что-то там его как-то успокаивают, я не знаю. То есть такой астрологически глубокий форум. Но в ведической традиции этого не было принято, знаки были более короче и более логичны и точны в своем описании. И сегодня вы поймете почему. Сегодня у вас будет это, вы увидите. Потому что для меня очень важно, чтобы вы научились чувствовать знаки, например, овны. Это да не просто баран, который бежит, кого-то бодает. Это первый знак, это огненный и так далее. То есть сегодня я вам дам структуру, сегодня я вам дам логику, как смотреть нужно на знаки. Ведическая астрология, она очень логична и точна. И в своих знаках обычно мудрецы описывали, ну, лев, к примеру, это лидер, экстраверт, он любит перед публикой выступать. Например, водолеи не служат обществу, то есть, ну, спиритуалисты такие, то есть несколько строчек буквально. И а, также указываюсь, какой пол. Например, э, вот начертите, пожалуйста, такую таблицу. И первые слева поставьте каждую строчку от 1 до 12. 12 строчек, но место побольше. И напротив э, каждого знака вы можете написать, кто владеет. Да, так Очень коротко. Привыкните планеты писать сокращенно. То есть не надо писать Миленера, Марс, Ра, э, там Раху. Первые две буквы на английском у нас будет приняты. Мы будем так работать. Те, кто видел свои карты, то есть, э, которые я печатал, у них это есть. Например, Солнце это со Знаете или вам на рисовать? Нет, рисовать. то есть с, с этого дня мы будем Вид, видно всем то есть первые две буквы пожалуйста когда вы пишете планеты теперь используйте это Теперь э, очень напишите напротив каждого знака к, э, его хозяина. У первого знака Овны кто владеет? Марс, да. Пишите Марс, Телец, Венера, Близнецы, Меркурий. Вы напишите, то есть рядом где у вас идут цифры, не так? Нет. А где идут цифры? Вы написали, да? Вы все знаете, что один – это Олдный. Если вы не знаете, вы где-то, например, чуть слева напишите Олдный, например. Что. Кто владеет? Марс пишите. следующая вам дам. там Там Олд мы будем писать, какой э, стихи относится и так далее. Второй – Венера и так далее. То есть рядом вы должны. И для себя напишите, потому что номера знаков вы тоже должны, в принципе, будете знать. Понятно это, нет? Не, значит, ну, смотрите первого, первого, первого, второго, второго, второго. Я прошу прощения Я просто увидел, если человек, что они пьют Я, я поэтому Итак, вы начали Сейчас вам надо таблицу будет писать Первое, вы написали 1, 2, 3 И так далее, не так ли? Слева просто, если кто из вас не знает Напишите, например да? написание телец, чтобы вы так ну, вспомнили. И коротко, с например, здесь кто владеет? Марс, Венера, э, Меркурий и так далее. То есть это как бы первое. И дальше мы пойдем делать таблицу. Это ясно? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Ну просто так. Четвертый. Э... <coughs> кто четвертый? Брак Луна Пятый Солнце Лев Шестой Меркурий Дева Пишите, пишите что вас было Седьмой Венера мер... Седьмой Венера Весы Восьмой Скорпион Марс Девятый Стрелец Юпитер 10 Козерог Сатурн. А 11 Сатурн Водолей и 12 Юпитер Рыба. Что? Юпитер Рыба 11-й, Сатурн Водолей Водолее, 10 Козерог Сатурн. Теперь. Скорпион Марс. Кто не знает, пожалуйста, перепишите у соседа. Теперь в следующей таблице вы должны... Будете написать две до да более знакомые буквы. Мэ-Ж, Мэ-Ж и так далее. Потому что... О, с... У каждой планеты есть какой-то пол. У... И также у каждого знака есть какой-то пол. Эта информация очень пригодится нам, когда мы будем смотреть, какая природа у человека довлеть, более мужская, более э, такая логичная или наоборот женская. Или эта очень информация пригодится, когда я вас буду учить, как определять, какой пол у ребёнка будет, младший брат или младшая сестра у человека и так далее. Вот, таким образом каждый знак он имеет а И каждый знак, он обладает каким-то полом и какой-то энергией соответственно. Итак, первый это, там все очень просто, первый мы второй Жэ, потом Мэ, Жэ, Мэ, Жэ, то есть, не ошибетесь, я думаю, нет? овны Мэ, второй Жэ и так далее. Через раз, да, все очень четко и логично. Ну ладно, пишите хоть через два, только не скажите. Мэже, мэже, мэже, мэже, все очень просто. Таким образом мы видим овный мужской знак, телет женский и так далее. Следующее, есть такое понимание, как стихии. И каждая планета, она несет энергию какой-то стихии, по большому счету. И также каждый знак, он несет какую-то стихию, какую-то энергию. И четыре стихии – это основные стихии в нашей э, Вселенной, и они оказывают сильнейшее влияние на нашу психику. Потому что человек, у которого преобладает энергия огня, он ведет себя по одному. Человек, у которого преобладает энергия земли, он ведет себя по-другому. То каждая энергия, она очень важна в психологическом плане. Не так ли? Э? Таким образом, Овны, как вы думаете, кто это? Огонь. Огонь телец. Земля, близнецы, воздух, и рак, вода. И теперь опять так же продолжайте. Лев – это огонь, дева – это земля, весы – это воздух. То есть рыбы получаются вода, водолей – это воздух. И что это значит? То есть у каждого знака есть какое-то какая-то энергия, какое-то давление. Например, если у человека преобладает множество планет в огненных знаках, этот человек более огненный. Что значит более огненный? Это более вспыльчивый, более э, с какой-то стремленно интуитивный. Огонь считается это основной элемент, э, самый духовный. Эти люди обычно горячие сторонники такие чего-то. знаете У них харизма очень активная, такая огненная. Земные знаки, они обычно более приземленные, они обычно более, даже вес у них, как правило, преобладает такой, они более медлительные, более спокойные, если их доведешь, то для этого надо постараться, если захочешь довести такого человека, у которого преобладает очень явный элемент Земли, но если уже доведешь то потом сложно как-то извиниться. Сложно объяснить, да нет, я пошутил. Просто неделю водой тебя заливал. Но так Ты не переживай. Обычно для них очень важны земные ценности. Земля, дом. такие Они получают от энергии Земли много. Следующий элемент. Э -э воздуха. То есть можно высесть вы не можете другому мешать. Человек пишет, вы просто пишете, ну, списываете, безнадежно. Воздушные люди, они более такие, вот именно воздушные, как правило, это самые подвижные люди, активные. Если преобладает в гороскопе элемент воздуха, то такой человек, если вы в аюрведу знаете, есть вата-конституция, есть три вида. У них обычно вата-конституция, они быстро так все схватывают, улавливают, так же быстро, как забывают такие очень воздушные, знаете, ах, так, ах". Там, например, элементы всего воздуха преобладает, и немножко огня так вот вообще. Воздух здоровый, так здорово, Но если земли элемента нет, то он, ну, кажется, где-то в облаках летает, вода это эмоциональный чувствительный знак. Чувствительные знаки. Как правило, очень интуитивный, очень чувствительный, очень эмоциональный. Они очень часто тоже склонны набирать вес, но обычно за счет жидкости, вы знаете. Я видел какие-то... То элемент воды немножко ослабевает в какие-то периоды элементы, то этот человек, он очень быстро набирает а, воду. То есть, каждый э, знак, он несет элемент... Э, какого-то какой-то стихии и что вам очень важно знать вы должны очень четко знать кто знаком владеет какая планета каждый знак он несет энергию какой-то планеты эти близнецы он несет энергию меркурия меркурия который переходя через стихию воздуха он становится таким подвижным активным меркурий который проходит через элемент земли что получается дева Да? Поэтому делают такие спокойные. Например, вроде два знака меркурианских. Один Близнецы, один э, Дева. Это оба интеллектуальных знака, но вместе с тем э, один проходит через элемент воздуха, и о, э Близнецы какие подвижные, они все знают. активные там т -т -т -т -т -т. Всех знают, все быстро схватывают такие. Ну, в общем все. А земные, то, то есть они больше Девы, они больше анализируется спокойно медленно то есть это очень-очень разные знаки хотя оба интеллектуально понятно логика да? yeah. поэтому вы должны представлять вот этот знак он превосходит он раз прошел через буковку мэда через земную такую стихию и что из него в итоге получается вы логически это должны домыслить вот. а следующее то что я здесь вам зачитаю потому что вам раздадут это я не хотел бы чтобы мы тратили время сейчас хорошо Например, а, еще что единственное вам надо, перед тем, как я вам зачитаю, вам надо написать, каждый знак, так же, как и каждый дом, который мы будем изучать, он олицетворяет какую-то часть тела. Если этот знак пораженный, если, например, в этом знаке находится ну, слабая планета пораженная, то эта часть тела, она поражается. Или наоборот, если этот знак... В этом знаке экзальтация, там какая-то, ну, планета очень сильная, хорошо аспективна, например, Юпитером, этот знак процветает, эта часть тела тоже процветает. Ну вот, многим из вас, говорю, на консультации, я говорю, у вас эта часть тела, эта? Я говорю, нет, вы здоровы, я не знаю, у вас порождений чего нет? Человек говорит, «Да, здоров. Вот, и это в основном тоже одно из основных, как мы смотрим, какая часть тела, ну, несколько ослаблена или сильна. По положению в том числе и знака. И так все очень просто. Чем выше знак, да, мы начинаем с овнов. Овна это голова. Пионеры юные. Помните, да? Это? Головы чугунные. Вот. Но овны это такие активные огненные знаки. Они представляют голову. А тельцы это лицо. Тельцы это лицо. Меркурий это руки. Руки. Рак – это сердце. Рак – это сердце. Живот – солнце. Но лев, извините, но у льва именно вот здесь солнечное сплетение. Скажем так, живот но ну, подразумевается даже вот элемент солнечного сплетения. Потому что лев – это знак центральный, как сказать. И он олицетворяет солнечную систему, вот эту чакру, вот эту энергию, потому что она считается основной. Живот это лев, таз это дева. Поэтому у девы, ну не той девы, которую вы думаете, не которая там родилась, как вы думаете, осенью. Это другой вариант. У них обычно даже бедра такие большие. То есть это таз. Э, ну то есть сама, как сказать... Ну, да, то есть вот эта часть, она большая, таз. Потом э, весы, это область... и так весы это область ниже пупка. Нет, нет, это не то, что вы еще думаете. Это область ниже пупка. Скорпион это половые органы. Юпитер это бедра. Сатурн это колени. Ну, извините, я уже привык посадить. Козерог это колени. Козерог. Стрелец – это бедра, козерог – это колени, водолей – лодыжки, и рыба – это стопы. А теперь следующее. Есть когда дни… А, каждая планета, она тоже сильна либо днем, либо ночью, да? Например, Солнце, оно естественно становится сильнее, если вы родились днем. Солнце, Марс, Венера, это дневные такие планеты. Вот. И Юпитер, кстати, он тоже днем вселен. Например, Сатурн, Луна, Мерку... ну, Меркурий все равно. Если вы родились больше ночью, они сильнее. И также знаки. Есть ночные знаки, есть дневные. Я э, просто вам распечатаю, я не буду говорить, хорошо? Ну, не будем писать. Да, говорить, вам просто какие-то миксы распечатают. Окей, okay. что вам пригодится? Это направление. Восток, юг, запад, север. Например, э, вода, э, Овны, это восток и так далее. То есть вам раздадут, это у вас будет. И это нужно для того... чтобы бы вот эти вот. Это, это вам э, нужно... Будет для того, чтобы определять, когда вас спрашивают или самому понять, в каком направлении лучше жить или в какое направлении, например, есть часы в течение дня или дни даже целые, в которые, ну, если вы начинаете путешествие в это направление, оно будет неуспешно. Либо, например, если вы начинаете в это, оно будет успешно. То есть оно, это для этого вам пригодится. Что вам еще нужно записать? Вот эту важную таблицу, которую вы пишете. Это подвижность-неподвижность. умны это какие как вы думаете подвижные, подвижные. это со один из подвижный тельцы неподвижны и близнецы двойственные. подвижный неподвижный двойственно и так дальше подвижный неподвижный двой сразу рак начинается подвижный Подвижный, неподвижный, двойственный. Подвижный, неподвижный, двойственный. То есть все очень-очень просто. Рыба какая у вас получилась? Двойственная, да? Теоретически так и есть. Даже рыба олицетворяется обычно. Две рыбы, плывущие в разных направлениях. Вот есть подвижный и есть неподвижный. А двойственное – это посередине, это между. Это, это, это, не не это между, среднее как бы. Они, они, у них и тот элемент есть, и тот. То есть они не такие подвижные, как подвижные, но не такие неподвижные, как неподвижные. <сосы> Если это вам поможет. Поможет. <сосы> <Это> <сосы> Я счастлив. Тут ä, просто, знаете, законструктируйте одну вещь по поводу... Каждый знак он с чего-то восходит знаете у вас будет таблица тут с чего каждый знак восходит Если хотите я вам продиктую но я думаю это не надо если дом не содержит планету если дом не содержит планеты если дом не содержит планету то знак с головы благотворный Если дом не содержит э, планету, то знак, который восходит с головы, у вас у вас будет таблица, но ну, если вы захотите, я вам продиктую. Э, тот знак, который восходит с головы, он боготворный. Знаки, восходящие со спины, являются жесткими злыми. Ладно, давайте откройте вашу таблицу, я вам быстро продиктую его. Вот, Овны со спины... Тельцы со спины. Нет уж, пожалуйста. Первые два знака со спины. Близнецы с головы. рак со спины. Лев с головы. Дева с головы. Весы с головы. Скорпион и Стрельцы со спины, Козирог и Водолей с головы и Юпитер со спины. То есть вот каждый знак он восходит с какого-то, так сказать места Те, которые со спины, ну понятно, да, если человек заходит спиной, то это можно, смешать, не я не дик... понятно, Вот я сейчас пишу, я выдиктую, ну, сам. пишите, диктовку. Я, я проснулся. Если дом не содержит планету, то знаки, которые восходят с головы, они благотворные. Те знаки, которые восходят со спины, они жесткие и злые. Те э... Есть смешанные, но это это рыба просто ещё, ну А бы И, если неблагоприятные планеты Да? А вы знаете какие есть благоприятные неблагоприятные планеты. Неблагоприятные планеты в знаках, которые восходят со спины они начинают давать еще более неблагоприятные результаты. Неблагоприятные планеты в знаках, со спины Они начинают давать больше более неблагоприятные результаты. Те, э, которые восходят с головы, ну, если а если они находятся, ну, в тех знаках, которые восходят с головы, не дают меньше зла. Кто не дают меньше зла. Благоприятные планеты, они восходят с головы, э, если они попадают, э, в знаки, которые восходят с головы, их благоприятность увеличивается их благоприятное воздействие увеличивается. Точно. Надо более оптимистично смотреть. Луну и Меркурий тоже буду приятно А со спины они уменьшаются. Если знаки благоприятные знаки попадают в знаки со спины, не благоприятность уменьшается. Эти свойства знаков эти свойства знаков также связаны со временем осуществления. Эти свойства знаков также связаны со временем осуществления. Так планеты в знаках, которые восходят с головы, так планеты В знаках, которые восходят с головы, дают э, ну результаты довольно быстро. Результаты быстро. Планеты, которые находятся в знаках со спины. дают результаты после длительного времени. планета в знаках со спины дают результаты после длительного времени. Если... Там есть еще с собой все равно... Таким образом, э, но ну, это особенно вам информация пригодится, когда вы будете э, э, изучать периоды. То есть одна планета, ее период только наступил, и результаты вроде бы уже быстрые. То есть э, другая планета наступает, вроде период уже идет полгода, и результаты только, только начинают появляться. Итак, э, следующее. Давайте теперь разберем каждый знак это правда может каких-то нервных клеток что есть когда мы говорим знаки какая планета какой знак когда планета находится ну мы, мы когда говорим кто мы по знаку На самом деле, это несколько запутанная информация, я не Почему? Потому что вы привыкли определять себя по Солнцу. Это не выдерживает критики. Ну, нас приучили к этому, это бульварная астрология. Но помните, мы вчера говорили, что самое важное, это какой восходящий знак. Восходящий знак, он оказывает на нас влияние, он показывает нашу личность. Вот то, что по-английски говорится «пиеренс». И «пиеренс» это как тебя мир воспринимает, как человек внешне выглядит. И когда вы узнаете свой восходящий знак, ну, многие из знают, я не знаю, вы увидите, как он работает намного точнее. Каббалистическая астрология, иудейская астрология, ведическая и большинство э, астрологий, ну, как сказать, таких авторитетных, они не работают с восходящим знаком. Каждые два часа меняется. Помните, я говорю, вы родились? Вот, точно не вру, да. Каждые два часа меняются знаки. И этот знак, который вот эти был на восходе, на востоке, он оказывает на нас самое сильное влияние. И также влияние еще луна. Луна показывает, как у нас подсознание. Луна показывает внутренний процесс. То есть вот эти два знака являются определяющими. Солнце стоит на третьем месте, и причем там даже для того, чтобы смотреть психику человека, нужно смотреть там лунные стоянки, накшатра и так далее. Поэтому про знак так или иначе, часто сильно влияния имеет, но здесь другое время. Ведическая астрология она отличается от Запада. У нас может сегодня даже я вам расскажу для авторов. Разницу между ведической астрологией, но ведическая астрология она использует древний гороскоп. Он основывается на том, что точка отсчёта берутся неподвижные звезды. Современная западная астрология, она берет абстрактную точку. И ну она не учитывает тот факт, что Солнце через год оно не возвращается в ту же точку. Да? Оно чуть-чуть не доходит. Вроде бы это чуть-чуть, но за десятки, сотни лет это накапливается в градусы. Таким образом, многие... Ну, солнце сейчас, как правило, не в том знаке, о котором мы думаем. Например, я вам сейчас прочитаю, в каком знаке, вот, например, если момент вашего рождения или нашего рождения посмотреть бы в телескоп, то мы бы увидели очень часто, что Солнце в другом знаке. В каком я вам сейчас буду давать? Понимаете? Но это все равно не является определяющим. Это на третьем-четвертом месте Солнца. Важнее восходящий знак. Вот. Итак, давайте я буду рассказывать про каждый знак сейчас подробно. В чем это проявится? Во-первых, давайте пройдем по стихиям. Каждый знак он находится в какой-то стихии. В ведической традиции есть такое понимание, что четыре стихии, они формируют четыре варны. Варна это как каста. Есть брахманы, кшатрии, шудры и первое Первые, например, брахманы – это учителя-жицы, священники. Это голова общества. Они представлены элементом воды. Элемент вода, он считается, несет брахманические качества. Потому что у них есть интуиция, у них терпение, сострадание, чувствительность. И вода, она это элемент капхи, это элемент, который говорит, что люди с капха-конституцией, они более любящие, они более спокойные, более умиротворенные. И у них, им культивировать, безусловно, любовь намного легче. Итак, э, брахманы, как я сказал, это голова, это советники, это, ну, в основном это учителя, жрецы и так далее. То есть это брахмана элемент воды. Кшатри это войны, Кшатри это воины, администраторы, политики. Все виды управления кшатри. То есть согласно ведической концепции раньше человек, он, ну, попадал в одну из э каких так, э, варм. Но здесь очень интересно, например, шатри мог быть шатри Брахман. Человек кшатри, он сражается, но он учит при этом. Других как сражаться. Есть кшатри, например, шудры, которые любят сами меч своими руками делать. Понимаете? Есть кшатри, которые там магазинами руководят, это ващи. Итак, это элемент огня, представленный кшатриям. И вы знаете, да, вот, войны, они очень горячие. Если вы, например, к Арджуне бы подошли и сказали, ну ты знаешь, да я тебе сейчас... -то... Он бы божественную любовь очень бы интересно проявил бы, да? Достал бы меч, бы вы... все бы, вы... там, если вы оскорбите кшатри, кшатри очень вспыльчивы. Даже женщины-кшатрийки, к они обычно так очень, я видел, ну, я просто знал, у одной женщины, у нее все, у нее элемент огня был основной. У нее овны восходили, там, ну, в общем, солнце в альве, луна в свете, ну, такая очень огненная женщина, знаете. Вот, и есть что-то пришел, там, не знаю, кто-то говорил, сосешь или что что-то говорит: "Да ты, да, короче, там слышь, это я по Он такой повно ну, мужиков, здоровенький, вот такой отлетает. А вот я тебе в следующий раз там вот такой все, всё понял. Она такая очень сигарит. муж только если подумать, мне изменить. Он до пятого этажа полетит. На ну, что-то такие у них утверждения такие, что ты даже у женщин. Хотя женщина это Ну, менее заметно, но в основном это такие активные были. парно и следующее важней это, как вы думаете, такой элемент? Баищи. Это элемент воздуха это торговцы, сельскохозяйственные деятели, фермеры. У них элемент у них еще, у них это также люди это высшие три первые, это три высшие касты, это интеллект всякая. Они очень хорошо торгуют, они очень хорошо переносят информацию. Вот это работа в массовой информации в современной культуре. Очень хорошо они быстро соображают. Там 5, ну по три а здесь три ну по 5. И что надо делать? И они все быстро сообразят. Им даешь вечером 10 рублей, они не к утру 100 делают. Или там, наоборот. То есть очень это класс таких очень быстро Они четко знают, где зарабатывают. Это, это элемент воздуха. Дальше идёт э, шудры, рабочий это элемент земля. Шудры, они предназначены служить работать помогло. Ну, то есть физический какой-то труд, по -моему. Не всегда это люди низкого, ну многие люди они служат от всей души, там, ну, какому-то своему хозяину, не знаю, но они Очень могут быть благочестивые для себя высокого уровня. Но в основном их интересуют такие деньги, женщины, ну, такие очень примитивные. В, э в ведические времена шудры просто жили отдельно, им разрешалось пить вино, спиртнор, просто деньги. Они до конца жизни должны были жить женой, у них даже в конце жизни не было этапа отречения, всю жизнь жили. То есть, это четыре э, элемента. Итак, э, давайте начнем с того, ну, с земли. Элемент земли – это шутер. Первый элемент, с чего начинается, это, как мы говорили, второй знак. Второй знак – это телец. Телец – это где стихия земли только начинается. Это неподвижный знак. Это отдельно, это не в таблице, это уже про каждый элемент напишите. Тельцы, как правило, если восходящий знак тельца, особенно если луна, влаги, они обычно выглядят такие круглые, интересные, они очень консервативные. Для них семья, дом очень важен. Их очень тяжело довести, но если вы их доводите, то потом берегитесь. Знак Венеры преломляется через землю. Эти люди любят очень все венерианское, музыку, такое искусство, чувственные наслаждения. очень Как правило, на таких курсах я практически ни разу не видел тельцов, их как бы там, обычно это не интересует. Дома лучше что полку новую сделают, это очень такие практичные. Это довольно хороший мужья, не пьют, все домой им нанесут. Иногда станок с работы захватит. То есть мой дом моя крепость из них хорошие мужья получать у нас вот если вы бы знали карты свои того муж телец вот у меня на нескольких курсах мы спрашивали все говорят да хороший муж такой все паша все дом семья для него вот это, что женщине еще надо да? вот то есть примерно так этот знак можно охарактеризовать следующая Следующий элемент Земли проявлен в Деве. Дева – это вторая, вторая второй уровень проявления стихии Земли. Это такой довольно чистый знак. Дева, она символизируется уже, как вы знаете, вот таким чем-то стабильным. Обычно эти люди очень невинные и чисты, невинны и чисты. Многие духовные вещи изучают очень глубоко. Они очень хорошо в сервисной детальной работе они очень детали видят так как это представьте меркурий и мой самая мощная интеллектуальная планета она приводляется через элемент э, земли эти люди очень очень видят детали очень четко так как я по своей пройде больше экстравертируемый такой более огненный мне очень сложно если делаю учатся сразу грани там все помню там это, это. Они очень любят именно руками карты делать, понимаете. Я говорю, как, ваш компьютер, вы все равно руками научились, нет. Они все детали видят. вы два года назад сказали так, и запятая стояла там. И сейчас вы это в другом контексте. Я говорю, будьте, говорю, менее земные. Вот, то есть, очень четкие, очень такие детальные. В принципе, это надежные люди. Женщины девы считаются очень преданными семье, детям. То есть, так как этот знак символизирует землю, то, в принципе, обычно, если это женщина, они много рожают. Потому что по Аюрведе, как смотреть, будет ли у женщины много детей или мало, предназначено, нет. Как вы думаете? Размер таза и бедер. Гандхари, вот описывается, Махабхарати, это жена, мать Дурьотханы, хитер-малки. У неё вот от рождения были очень широкие бедра, широкий танцы, говорится, что много будет детей. У нее сто сыновей было. Их. Что? Садились, не спрашивай. Ты не Поэтому так, если знаешь, те, кто знает Айрведу, у, у них на глаз так, такой таз, трое будет, И демоны символизируют таз, и, как правило, они символизируют также невинность, преданность. И, как, как все меркурианские знаки, это очень двойственный знак, очень приспосабливаемый. Они очень хорошо работают с фактами, логикой, что Как правило, хоть это двойственный такой знак, но они довольно интровертированы, как правило. То есть земной земные знаки, они, ну не бывают уж слишком такие экстравертивные. Даже вот следующий знак – козерог, это высшее проявление стихии. Вот дев, кстати, много еще приходит на астрологию, козерогов очень мало, это очень практичные люди. А, кстати, я вам забыл сказать, если вы по солнцу хотите считать, я тут подробно выписал, обычно примерно считается, но тельцы это те, кто с 14 мая по 13 июня. Солнце, это не восходящий знак, сразу это третья или четвертая позиция. Те, кто родился с 14 мая по 13 июня. Есть такие? Вот, да. 13 телячье начало у нас есть вот девы 16 сентября по 16 октября но это приблизительно это может быть плюс- минус день каждый год 16 сентября по 16 октября повторяю еще раз для дев 16 все тября по 16 октября есть такие Okay. Uh, тезероги это с 14 января по 12 февраля Есть такие? Uh -huh. Это, так. это все по Солнцу это Луна два дня всего в знаке 14 января 12 февраля примерно 14 января 12 февраля козероги Это КО-ЗЕР-РО-ГИ. Итак, Козероги – это элемент земли, он проявлен через высший свой аспект. Это самый практичный деловой тип. И каждый знак, он олицетворяет какой-то дом. Вы пока еще это не знаете, но 10 десятый знак, Козерог, это десятый дом, это дом карьеры. Поэтому эти люди, они очень сконструированы на карьеру, на работу. Для них работа очень важна. Но то, что я продиктовал, это по солнцу, поэтому это не так важно, имейте в виду. Для них очень важно общественное положение, для них очень важны вот ну, какие внешние атрибуты. А девы, это шестой дом, это дом болезни и врагов. Тельцы, они представлены, это дом лица, шеи, поэтому у них лицо обычно такое красивое, шея такая. Красивая. Да, на этой шее вот такой подбородок красивый. Это очень практичные люди, и говорится, что козероги, они ставят цели они могут идти к ней медленно и... Пос... и... Они могут к ней идти медленно и основательно. основательно да. То есть они могут так, я приду на эту э, фабрику, вначале я буду инженер, через 3 года буду хорошо. У них все рассчитано и они идут. А через 15 лет смотришь, до прораба дорастут. То есть такой очень основательный и четкий подход. Они идут шаг за шагом, очень внимательно. Но для них власть это высшее проявление своей энергии. Что козерог? Земля. С водой. Чистый козерог. Чистый козерог. Э... Э... то есть это так как элемент э... земли. Следующее, воздух вайши. И первый знак начинается с близнецы. Это кто 14 июня по 15 июля? Есть такие, честно, поднимите руку. 3, 14 июня по 15 июля. Это все по солнцу, это на третьем, четвертом месте. Не относитесь к этому уж очень серьезно. Близнецы это очень активный знак. Как правило, они несколько худощавы. Они бегают, они все знают, они очень быстро все считают. Там три, ну по пять... Там 5, ну, по 3. Вот. То есть они очень-очень быстро все так рассчитывают. А это интеллектуальный знак, потому что это меркурианский знак. Но меркурианский знак через элемент воздуха. Поэтому это этабащики такие очень хорошие. Из них очень хорошие работники средств массовой информации, работают с информацией. Они очень быстро все... Они обычно в курсе всех дел. Очень экстравертированы, всех знают. Двойственный, конечно, переменчивый, ну подвижный, он хоть и двойственный знак, но элемент воздуха он дает ему очень большую подвижность, такую очень активность. Он символизируется пара влюбленных. Близнецы, вот это, это пара влюбленных. То есть эти люди довольно влюбчиво. То есть у них Ахшин, мечтательных так пишет. Восходящий знак, надо сказать. Ну, кстати, если гаремы, это хорошо, потому что если... Нет, появитесь меня правильно. А гаремы, у них какой плюс? Что мужчина, он берет ответственность за несколько жен, за несколько женщин. Сейчас обычно мужчины просто используют. Я люблю. Вот те цветок, пойдем быстрее. Ахшин что такое потребительское отношение к жизни. Вот. Итак, э, близнецы очень они экстраверты. Они, как правило, этот знак очень экстравертированный. Ну, если расставить. Вот, и э, близнецы очень легко схватывают информацию. Как правило, кто знает социалонику, ну, по юнгу эти все, это обычно яркие экстраверты. Как правило, этические экстраверты. Ну, то, что они экстраверты, это точно. Такие очень активные, подвижные. Они быстро схватывают, быстро все знают. Ну, конечно, они не держат так долго информацию. И они обычно глубоко, как девы, не входят. Вот там, можно сказать. Но они все знают так. Если, ну, карта показывает, что человек на низком моральном уровне, это лучшие анонимщики там. Они сплетни переносят, знаете, там все они все в курсе. Помните, когда-то, я в детстве видел фильмы, там, одна же бабушка такая старая, она знала всех в подъезде, кто когда чихнул, кто когда куда пошел, зачем, почему, с кем. И там приходит следователь, только что-то спрашивает, а говорит, И она сказала, какая машина, во сколько. Я это увидел случайно. <свят> вот они все так случайно, очень быстро. Но в принципе это очень хорошие переносчики информации, так, информационные технологии. Но как правило, это люди, они не уходят в одну степень глубоко. Следующий элемент воздушной, это весы. Я вам сразу говорю, это самый подвижный знак. самый Не один из подвижных, а самый подвижный знак. Потому что это и воздух, понимаете И весы это подвижный воздушный знак Воздух это самый подвижный А, а... весы это самый подвижный знак Поэтому если у вас ребенок родился весы Вы сделали ему карту Вы должны знать, что это будет как Юлатова Он быстро Даже как время вы можете узнать Если вы не уверены точно восходящий знак Вы говорите, вы в детстве были подвижны Да, очень такой человек очень-очень активный. Обычно это люди, они очень такие подвижные, активные, очень стивертирные. Но так как они очень хорошо, философы из них, бизнесмены, политики, но они работают в паре очень хорошо. Как правило, не только в паре работают. Как вы думаете, почему? Это весенний, а, весенний седьмой дом, дом партнерства олицетворяет. И они могут работать только, если у них хорошие партнеры, хорошие друзья. Они тогда могут раскрыться более полно. Это с 17 октября по 15 ноября. Есть такие? Да, в это время солнце немного слабое. Итак, эти люди, они очень хорошо работают в паре. Тоже очень хорошо переносят информацию. Но так как это знак Венеры через элемент воздуха, Эти люди также романтичны, они также любят э также у них добавляется элемент винерианские, они любят искусство. Они обычно красиво одеваются. Это знак довольно такой дружелюбный, очень хороший. очень много людей известных с этим знаком. Ну, восходящая особенность. Это очень такое Этот знак дал миру очень многих таких людей, известных. У Гитлера был, кстати, восходящий с нас не сыпь. У него Венера была сожжена. Венера была испорчена и зажата мощнейшим экзортирным солнцем и Марсом в доме партнера. И Венера была от Макарака в последнем градусе, там под аспектом Сатурна там, и Кету. То есть Венера была полностью как, проявлена через огонь на аспекцию. Конечно, у него свое был взгляд на дружелюбие Следующий воздух Высшее проявление элемента воздуха Находит знак водолей Водолей, они такие обычно Их мало, знаете, если честно Восходящих знаков А вы по рождению 13 февраля, то 13 марта Но это солнце, мы говорим про восходящий знак Если вы знаете водолей И у него ну, восходящий знак водолей У обычного этих людей Немножко лицо вот такое продолговатое У них не круглый Вот сколько я видел их, у них все такое у моей жены такое Кто ее знает, посмотрите пирю. Олицетворение Типичный вот этот серьезный элемент Воздуха он Это сатурянский знак Да? И знак Сатурна, он находит воздух Это мистики все Они, У них очень хорошая интуиция Но он символизируется знаком Это знак служения Потому что он символизируется Ну весы вы знаете, весы есть весы да? там все это. Водолей, как как он символизируется Знаете? Кто? Женщина несущая кувшин То есть женщина, которая несет кувшин. И это олицетворяет это Сатурн, это кармическая планета. И говорится, что в принципе этот знак, он... Как говорится, вот в христианстве несет свой крест, знаете, есть такое выражение. То этот человек, будет нести какую-то карму, отрабатывать. Это знак служения, знак отдачи. Это обычный элемент воздуха, который проявлен как элемент служения для другим. И обычно в жизни они служат больше другим, они служат больше другим, ну, как я сказал интуиция, они как правило интересуются мистикой, такими более несколько оккультными вещами. Обычно считается, этот знак дает красоту, тоже такой, притягает именно сатурянско-воздушное, что-то есть такое красивое, мистичное. Но Сатурн, сатур, сатур, он дает отпечаток, как у Козерога тоже Сатурн, но так как это элемент Земли, они огненные, они то есть, такие земные, практичные, активные, они обычно, ну, так, это у них не видно, но, как правило, элемент Сатурна, он дает все равно какую-то серьезность на лице. И водолей это полная мере, обычно эти люди... Они редко улыбаются. То есть у них это на лице написано, знаете, такой отпечаток. А если улыбаются, они так мистично несколько, ну что-то есть. Скромно, да. Сатурнам дают скром Я знаю, скромные притягивают скромных. Ну точно, То есть это высшее проявление энергии воздуха как правило эти люди быстро схватывают то что это высшее проявление энергии воздуха. очень улавливаются но в отличие от близнецов сатурн им дает интервертированность хотя это да, знак двойства они довольно интровертны и они могут хранить тайну хранить тайну близнецам вы что-то сказали не, не ошибу я не намекаю на это. У -у -у. они очень активны обычно это глубокие люди они такие, свое понимание мира все такое очень интересное Сатурн накладывается на элемент воздуха это такое что-то интересное Дальше огненный знак, огонь. Считается это основной, наиболее такой духовной знаки. Если вы возьмете, например, Махабхара, Тушимадбаду, Ромаину, то есть все ведические тексты, то в основном это говорится про элемент воздуха, элемент кшатри. Даже буддизм кто создал? будто был кшатри, кшатри он царь был, да? королей, это кшатри и воин. Почему? Потому что элемент огня, он дает огромную силу. Элемент огня, он дает огромную силу и способность очень быстро работать над собой. Итак, начинается с... Люди, которые родились с 14 апреля по 13 мая, это Овны. Но опять же, мы мы берем... Вы понимаете, это на третьем месте. Знак Овен. Первое проявление элемента... Огня – это в, о, Овен с 14 апреля по 13 мая. Солнце здесь находится в экзальтации. Обычно это эти люди очень солнечные, очень явные. Кто-то есть такие? О, стопило. Все слева. Как обычно? Майя. А, в 22-го, как дедушка Лей. Солнце почти в высшей точке экзальтации, Но вы имеете в виду, мы говорим про восходящих, по моей статистике, тельцов, овнов очень мало. Овны, обычно активны, они быстро запрыгают на курс, это быстро, одно-два занятия и убегают дальше. Но если восходящий вновь, не как у вас солнце. И овны, это, естественно, все огненные знаки, это лидеры прирожденные. Овны, это лидеры, но их называют, знаете, как бы царем-солдат. Вот овны, это низший элемент огня, и они обычно... Ну, они правители на таком более, ну, как сказать, ну, с... они правители солдатами. Они очень упрямые, горячие, вспыльчивые, очень активные. После весов это второй знак по активности. упрямые горячие вспыльчивые Этот знак дал миру очень много христианских проповедников, вообще таких активных проповедников. Вот крестоносцы среди преобладали Овны, знаете, пионеры юные, как говорят, за Иисус Христа пойдем мечом и ножом вот эту веру. То есть они очень активны, проповедники вот современные христианские, протестантские секты, их очень много, знаете. Они, так, они могут говорить очень хорошо, огненные. Огненные люди все очень хорошо могут доходит до сердца, если они особенно чисты. Если они вдохновлены чем-то, они могут этот элемент вдохновения передавать очень Они могут заряжать огнем. Фу! И все таки пойдемте на Иерусалим. Потом уже дошли, на ну, зачем? Типичный вот пример. Я забыл, как же этого воина звали, этого крестоносцы Они пришли на святую землю. Ну, в основном, если вы знаете, 90% хрестоносцев и походов – это просто грабители. Они пришли в Русалим, разорили их, в том числе там жили христиане, потом, которые всю жизнь поклонялись, Иисус Христу. Да. Они их разорили там, разрушили город, отворовали там зерушек своих. Только несколько орденов, которые создали свои монастыри на святой земле, которые существовались до сих пор, они не мечом, они приходили служили людям Дух любви у них очень высокий был. Так вот один, может быть я сейчас вспомню, может вы вспомните, это очень известная история. Итак, как он сделал? Они почти проиграли сражение, да, и один день был в но уже их превосходил, просили противник, намного превосходило, они были усталые измучены, и он подошел, там, я не знаю, к какому-то Дерево, если не ошибаюсь, и он... или меч он нашел, не помните, или... и, он... и он нашел, говорит, мне во сне пришел Иисус Христос, и он сказал, что вот этот предмет, это святой, и он с нами, и в общем, надо идти на Иерусалим. Все воспрянули, все пошли, разбили, всех пришли, потом он признался, что это просто он там, там из дерева крест убил быстро и все. То вот этот элемент веры очень важен. И огненные люди, они могут заражать людей. Это и у огнов это ярко очень правильно, потому что это яркие экстраверты. Вы знаете разницу между экстравертами и интровертом? Кто не знает, вы на перерыве спросите у тех, кто уверен, сказал да. Вот. Они обычно много говорят, любят одеваться в крамсты, а разум. Очень твердые, я сказал, твердый знак, это клетчатки, логики, подвижные. Следующий лев. Лев это те, кто, ну, если по солнцу мы будем, 16 августа, 15 сентября. Есть такие? Ну, это солнце семено у вас. Солнце во льве, оно в своем знаке, оно очень хорошие как правило, вы всегда... Это самый скромный знак. Forty forty Кавычки. Four uh, потому что uh, лев это знак, который напротив водолея. Ну, Мы будем карты чертить. Это знак, который находится напротив водолея. И он обладает противоположными качествами от водолея. Это очень экстравертированный знак. Считается, он олицетворяет солнечное сплетение, это центральный знак. Их обычно называют принцами, такими королями. Они могут ничего не делать, а вокруг них э, активность процветает. Активность не процветает, как по активность, ну... То есть вокруг них все крутится. Они, где бы они ни пришли, начинается деятельность, но они особо много ничего не делают. Это знак богословленный, это считается, если вы рождаетесь под львом, то вы будете иметь благословение от Бога, правительства и отца. Акша, не переживайте, близнецы тоже хорошие. Я знаю хороших близнецев. Это центральный знак. Это знак, который представлен солнцем. И солнце это если солнце сильное, то этого человека будет чувствовать эго своего, ну, в своей самости, в хорошем проявлении этого смысла. Так как это лидеры, у них должно быть эго определенное, ну, не эго, но уверенность в себе, скажем. Они очень любят выступать на публике, из них очень хорошие. Это огонь царей его называют, или король царей еще. Ну, огонь царей это. Лев это Элемент солнца, он дает ему вот это чувство уверенности в себе. Если лев не работает над собой, материалист, у них гордость не развивается, концентрация на себе. Но, как правило, это один из немногих знаков, кому разрешено какая-то доля уверенности такой самоуверенности и бахвальства. Это знак самый такой отличный. От водолея он отличается то, что он всегда расскажет про себя, про это. Но в какой-то степени это ему прощается, потому что его миссия в этой жизни руководить, организовывать что-то, быть, быть в центре внимания. Так как Солнце, да? Вокруг Солнца все крутится вверх. Да? Солнце это основная планета, и также же Лев основной. И они отличаются от других практически всегда. Если Лев восходящий, они это нормально и ниже родителей, но как правило не минимум на голову выше своих родителей. Если восходящий знак Лев, именно восходящий. Даже не Луна. Луна она просто дает такие несколько... Мы сейчас говорим про восходящество. Да, как правило, но они очень высокие, физический рост. Как правило, они широкие. То есть вот эти солнечные энергии у них очень проявлены. У них лидерская способность и, по крайней мере, быть в центре. Вот это все. И жевание, возможности. Считается, это знак, ну, один из самых благородных таких, это очень благородный знак, Мне, знаете, интересно, у одна, ну, моя ученица писала из Федористана, вот я такая, вот я немножко не уверен, у неё по карте она ледь, но мне, у неё идёт каримисоведачность, не Я ей в ответ написал, послушайте, говорю, вы стойте, плачете, как кошка драга. «Вы вообще вспомните, что вы левы, такая?» Она мне написала, потом говорит, «Я так вдохновилась, она уже, ну, сколько, почти год». Она говорит, я, я, я, я, «Я всегда вспоминаю, ну, что, кошка гранная?» Ну, я, я, я, я, я еще там ей пожестче написал, у нее такое, я, я, я ее как-то писал мягко, потом я терапию устроил, там она говорит, она сейчас стоит, как левая. Лев. Если у вас дети любые, вы вы им должны с детства воспитывать такую уверенность, приучать их быть лидерами. Следующее, высшее проявление стихии огня, это стрелец с 15 декабря по 13 января. Есть такие? Поделитесь, пожалуйста. О, с 15 декабря по 13 января. Это Юпитер обладает этим знаком. Эти люди обычно очень... Это огонь жрецов их называют. Это высшее проявление стихии огня. И они отличаются несколько менее воинственностью. Юпитер им дает такое качество, они не очень стремятся, как всех Сакшатри, к управлению, но у них это очень хорошо получается. Это знак святых и философов. Светы да, я бы не сказал. Знак, огненный, огненный знак не может быть серым кардиналом. Вот такой из вас серый кардинал. Это ясно, это ясно. Ну, ваш Итак, аааа Эти люди интересуются философией, интересуются глубинными вопросами. Это люди очень духовные по своей природе. Они хорошие менеджеры, как и все в огненные знаки. либо от философских подходить к любому вопросу. Как вы заметили, все огненные знаки мужские. Заметили? А все земные, все земные знаки это женственные. Заметили? Нет? Обратите внимание, пожалуйста. О чем это говорит? Это говорит, что природа женщины быть более земной. какой-то степени более приземленной. Многие очень неправильно э, понимают, что вот там, восточные все виды психологии, христианство но женщину хочет там загнать в чулан, там, на кухню, там, пусть стирает. Во-первых, это не говорится так, если женщина реализована, должна реализовываться. Но первое, для женщины очень важный, иметь контакт. Это женская природа, она подразумевает тесный контакт с землей. Земля – это дом, семья, дети. Без этого женщина не может быть, ну, без элемента земли. Элемент земли и, э, в принципе, ну, воды тоже. Он дает э, элемент воды, он тоже, все знаки женские. Земля и вода, то есть от женщины требуется остужать горячий пыл, ну, то есть успокаивать, создавать базу культуры. То, что мы на тренинге, мы про, да, я вас учил, что это страшно, если женщина уходит чисто в небеса, в небес. её природа, идёт нарушение природы, точка сборки, то, что космонавт называется, она, с ней проблемы То есть каждый из нас, он должен жить согласно своей природе. В первую очередь, мы, либо мужчина, либо женщина. Это первое отличие да, от меня, например, от вас. Ну, мое и, например, ваше отличие. Дальше идут уже другие. Вы, вы друг от друга отличаете, есть разные. Но первое, каждый должен жить по своей стихиям. Мужчина – это огонь. Огонь, он очень внешний, ему всегда внешний, активный, достижение. Особенно это эти ну, такие экстравертированные знаки Земля это и вода – это стягивающие, успокаивающие знаки. Это природа женщины быть более земной, более ну, вести красоту такую именно в земном смысле. А зачем? Смысл. Что? Обои свои вещи, я не знаю. Какие качества и А зачем? Каждый должен жить по своей природе. Но, нет, козероги, они тоже очень практичны, например, козероги, это знак земли, это очень практичная сенсивная работа. Но, в принципе, изначально важно знать, вот, И западная психология сейчас говорит, и восточная тысячелетельность, что женщина не может быть счастлива, если она не состоялась как женщина. И также мужчины. Есть тысячи мужчин, которые состоялись, например, в их семьях хороших, если они состоялись на работе, в карьере, они не достигли того, что им по карме они тоже от этого очень, страдают этого. У женщины... Ну, Мужчина может найти, мужчину довольно найти, если он не трудно найти, сегодня состоялся как отец, как да, но женщину практически невозможность. Значит, элемент земли и воды он будет ей давать, всегда же Это три элемента огненные такие. А следующие это модные знаки. Первое – это рак, 16 июля по 15 августа. Я вам коротко говорю, не по конспекту, но говорю из головы такие короткие основные мысли про каждый знак. Просто про них очень много написано, вы запишите, я вам говорю основные доктрины, основные вещи, что несет каждый знак. Итак, элемент рака. Что его очень отличает от других – это самый консервативный и самый семейный знак. Почему, как вы думаете? Это он управляется луной, он дает им интуицию, чувствительность. Луна это очень такой материнский знак, поэтому даже если отцы раки, то у них очень, они очень любят детьми возить, очень это важно. Вот, например, Индия и Израиль относятся, вот особенно евреи из южных, не из России, из более южных каких-то стран, они находятся под знаком рак. И вы знаете, это лучшие овцы, Потому что, вот, к примеру, там оди, одного знаменитого гомеопата мы в Израиль приглашали из, из, из Индии. Он говорит, я не могу быть больше, я буду там где-то в Сербии, не знаю, в Европе. А потом я буду, ну, там, если я в Израиле, это получается, я почти перед недели не буду в Индии. Я такой, не будешь, не будешь, ну, такие папки получишь, в конце, концов, в, конце концов, в конце концов. Снова посетишь его. Да. Я пытался как-то объяснить, потому что человек, он не слишком духовный, ну, то есть в чем я думаю, да? Я переводил, точнее, я объяснял не я, ну, там, этому человеку. Но он говорит, ну, как же я буду без детей, без семьи, без... Ну, то есть очень такой знак себе. И в Израиле, например, если вы идёте, это естественно, что там, мама стоит, трепется с а отец двумя детьми, маленькими, там, катает, играет. То с коляской. Отца намного чаще вы увидите, чем... Элемент рака проявлен очень сильно в Израиле и... И особенно в Индии. Индия находится под элементом. Под раком. Россия, кстати, под водолеем. Ну, сейчас мы не будем на все знаки. Итак, 16 июля по 15 августа. Есть такие? Видите, много. обычных их много. Приходят. А тоже еще только на Потому что, они... потому, я же это понял вначале, потому что смещено произошло Происходит смещение. Гетическая традиция, она берет другую вот, ну, точку измерения. Потому что берутся неподвижные звезды. И, помните, я вам объяснял, Солнце не возвращается. Примерно те знаки, по которым печатаются в газете, они были действенны примерно 1800 лет назад, 1900. Но за эти 1900 лет Солнце возвращалось ну, в другую точку. Вот, например, древние пирамиды есть в Египте, и там было рассчитано, они знали, что через тысячу лет, через десять тысяч лет солнце уже не будет здесь, оно будет здесь. Вы знаете, там пирамиды, когда каждый день в один тот же день солнце встает и освещается лицо внутри, да, там, но они знали, что солнце не будет светить в эту точку, и у них были там разные смещения, ну там по-разному. То они это учитывают. и ну, Естественно, ледическая традиция это учитывают. Современные западные строгие это не учат. Они работают со старым городством. Поэтому у них все смещено. И знак рака это консервативный. Он, кстати, склонен к беспокоению, ну, к недовольству. Несколько раздражительные могут быть. Потому что, лун, потому что очень эмоционально. Все водные знаки очень эмоциональны и чувствительны. Все водные знаки очень интуитивны. самые лучшие семьянины, и что очень важно для этих знаков, даже если это мужчина, для них очень важна семья. Из них тоже очень хорошие мужья, они очень любят с ними возиться. Но они, в отличие от тельцов, вот, телячьей нежности, да? То есть для тельцов важно, там, домой детей прийти накормить, ну, такое более, там, тю-тю-тю, телячь, -тю -тю, конечно. Вот, раки, они больше вкладывают в образование детей, в такое, развития детей, чувства, эмоции. Для них очень важно эмоциональное отношение. Следующее. Вы не устали еще? Я пытаюсь так вести, чтобы вы не уставали, но я знаю, что. Хорошо. Так как это элемент воздуха, они обычно очень они разумные, интуитивные, чувствительные. Следующий, второй знак Скорпион, вот тут мы задержимся. Скорпионы, теоретически если мы берем солнце, то это 17, 16 ноября, 14 декабря. Есть такие тут, кто не Вот трое, кажется. Скорпиоч. Это всегда Я же говорю, сегодня день развеивания иллюзий. Когда вы узнаете свой настоящий знак, вы поймете, что это еще и не... И толком еще даже и не Скорпион. Но... Скорпионы, они обитстворяют восьмой дом, они обитстворяют половые органы, они самый сексуальный знак. Самый мстительный. Они долго помнят. Ты помнишь, что в детском саду Скотина. У меня ведерочка пришло время рассчитываться мы вырастили только сейчас но... mm -hmm. то есть э, это знак он очень э, вообще интересно это марс и вода представляете огненный горячий марс через проходит через элемент э, воды и что получается по горячий парк чем да. такой жесткий Скорпионы считаются самыми сексуальными знаниями. Представляете, это знак, который дескоряет половой орган. Вот. Они очень отбитчивы. Это знак, у которого огромная внутренняя сила. Если они что-то захотят, они этого достигнут. Луна в скорпионе, она вроде бы падает, да? То есть она ослаблена, на в Но люди лунные Скорпионы это, ну, они могут изменить карму свою. Ну, не знаю, за несколько недель в самом Они, если они захотят что-то. Перед если они кого-то захотят, ну, физически, то есть если им кто-то понравится, они этого достигнут. Они очень, они очень цепкие. Они на подсознательном уровне очень людей цепляют. Кстати, Скорпионы считаются лучшие астрологи, Практически все знаменитые строгие. Или Луна в Скорпионе, или в, лучшем, ну, или в другом случае расходящий знак Это знак Луны, вы это не знаете, это надо на, вы можете узнать только, когда карта вам распечатана, вы будете знать просто. Это скорпион. А какие факторы? Крастроф. Это считается знак самый ну, самый сильный. Но почему он брахманичный? Вот это им дает качество, то, что они достигают, то, что они хотят. Они могут очень быстро... Это знак вообще, вот, например, в герметической астрологии, в герметизме в Древнем Египте, это знак, его называли либо это змея, либо орел. То есть, если этот знак не работает над собой, он идет... Вот. И эти знаки... Ну, извините, или лев, или орел. То есть, если этот знак работает над собой, может за короткое время достигнуть огромного прогресса и другим помочь. Если он не работает, он становится, ну, как скорпион. Скорпион и змей можно убивать, эти живые существа, которые, деды говорят, убивать как, ну, в любое время, когда вы хотите. Почему? Потому что они кусаются, у них нет логики. Вы идете, они раз вас укусили, другого не упустите. Но обычно не всех кусать Поэтому считается, их можно убивать. Но если они не работают над собой, если вы вкладываете в их образование, не достигает высот очень большой. Есть такая притча лидическая. Верблюд подходит к переправе, сидит скорпиончик такой. Верблюд, ты меня перевези. Говорит, ну, пожалуйста. Он говорит, ну ты понимаешь, что ты, ты же такой укусишь гад. Я тебя... говорю, нет, что ты, ну как ты. Ты же меня, меня перебрось, потом раз спиной там повинул, вот, встряхнул, я упаду, и все, и нормально, ну давай, ну да, пожалуйста, говорит, ну ладно, садись. Они до, до середины реки верблют, доплыв, вдруг его скопион кусает. Я думаю, ну за что, я сейчас утону, ну и ты же утонешь, говорит, ну ты пойми, природа у меня такая. Вот, то есть эти люди, они очень не могут помнить какие-то вещи что вместе с тем вот этот элемент Марса, Огня, который приходит через воду, и дает очень глубинное понимание многих процессов, многих вещей, которые влияют. И очень много людей, вот, которые разберут Нострадаму, чтобы... я я просто изучал в своих великих острогах, у них было обычно несколько знаков, или восходящий знак, или Луна была обязательно вступила. Этот знак он к медитации. Но обычно они эмоционально напряжены всегда, даже если восходящий. И у них очень, вот если восходящий знак не лунас, какой-нибудь восходящий знак, у них обычно даже внешности такие, чтобы глаза глубоко посажены, понимаете, внимательный взгляд, как и вступил, вид даже особый. Следующая рыба. Рыбы – это элемент воды, высшей своей э, иерархии, высшем своем проявлении. Это Юпитер, самая благочестивая планета, самая такая духовная, она приумляет через элемент воды, и она лицетворяет рыбу. Рыба, она уже показывает следующую жизнь, это знак как бы, будущего. Поэтому это все люди очень духовны Я вам скажу, я на Западе делал сотни людей, э, карты, тысячи то есть, людей, и рыб я видел единицы вообще, представляете? и объявить, кто это знак очень чувствительный, очень эмоциональный, очень духовный. Но они всегда вдвойственные. На перерыве вот э, распечатали, вы, пожалуйста, или вы хотите сейчас раздать? А дата рождения, дата рождения. Дата, да. дата. Дата с 14 марта марта 13 апреля, но это солнце, это не священное. Вот. У кого такое, поднимите, пожалуйста. У вас. Такого, пожалуйста. Большинство, я заметил, не подняли нигде Они стесняются да? И... Они тяжело приняли Только рыба, вне цвета как... Этот самый чувствительный Такой очень интуитивный знак Это очень двойственный Очень двойственный Они, как правило, всегда интересуются Мистическими, духовными, эзотерическими вещами очень нежный, очень романтичный они считают. Венера... Венера экзальтирует в этом знаке, это знак несет такой элемент премии. Обычно если люди этим влюбляются, рыбу то идут. Они на пролом до конца не очень... Влюбилась, правильно? Я говорю, раз за полгода, говорю, Нет, сейчас это всё Это где двойственный знак и им обычно очень тяжело и духовное, и материальное. тяжело как-то сочетаться, если жена рыбка у вас, то вы будете готовы, что она будет готовить кашу, а получится суп или наоборот, что такие духовные будут темы, то не понятно, вот опять же по юнгу вот эти все по психологии. Обычно из моего опыта я никого не видел сенсорных. То есть кто хорошо что-то делает. Навряд ли они гость там вам вобьют, если мужчина. Конечно, вобьют, куда не туда, и не тем. И не ровно. Как вы руками работаете? Я прекрасно готовлю. Ну, это у вас солнце. Если бы у восходящий знак рыба, был в бы... то я говорю о вас про восходящие знаки но у них, как всегда, интуиция у всех вот, интуитивность, духовность, все вот эти знаки, они очень сострадательные люди грешно смеяться над больными людьми это фраза, придуманная людьми. то есть, вы видите уже разницу, да? водные знаки такие чувствительные все интуитивные, эмоциональные земные, такие непробиваемые более такие, более закрытые и так далее. Скорпионы, например, они тоже выглядят как земные, закрытые такие, так. но у них внутри очень гамма да, чувствует, всегда Какие здесь у вас вопросы? Вот пару раз, а может Дело в том, что, дорогие мои, я вам скажу, наш курс в тысячу раз глубже, глуб, глуб, глуб, чем то, что вы ожидаете. Когда вы увидите, какой восходящий знак, где луна, какая намшатра, то есть лунная стоянка, какой элемент преобладает, вы увидите это тысячу раз в ожидании. То, что я вам говорю сейчас, я говорю просто, чтобы немножко вы так, ну, ушли от этой догматики. Но даже Солнце не важно. Даже если он, например, есть человек Лев, то, ну, как сказать, восходящий знак Лев, да? Он будет такой большой и так далее. Но у него может быть Солнце в другом совсем знаке. Это не важно. Важны восходящий знак и Луна. Про восходящий знак мы очень много, очень интересно у нас будет или завтра, или, скорее всего, послезавтра занятий. И вы увидите, как лично судится очень глубоко, её направление, куда она стремлена как она выглядит. То, что это, это вообще выкинется. Скажите, придите домой, сынок, поцелуйте его, значит, и знаешь, ты рад, всё равно люблю тебя. Вот, какое-то имеет значение. То есть, это по солнцу, это не играет особой роли. Если вы увидите ему всю карту, ну вот, к концу второй ступени вы научитесь более-менее неплохо видеть, как, ну, основные, как бы, с карты, И вы увидите, что в тысячу раз важнее другие люди. И я вам скажу, это, кстати, западная астрология, она очень неправильно действует. Я видел многих людей, которые видят, вы знаете РАД. вы знаете РАД, я РАД. Вот. Я буду теперь эмоционально чувствительным, вот такой сомнительный. Так, вот. Человек вбивается, он год, вроде нет, а потом человек ходит и находит себе эти качества. Серьезно, ну, как бы... Если у человека вообще этого нет, у него вообще другая карта. Он ходит, говорит, я без сыр, я должен ходить, все взвешивать, а я не взвешиваю. А у него все в земных знаках, что им взвешивать? Они пока взвесят, уже взвешивать надо. Там элемент земли. Он ничего взвешивать не будет, он просто сумку себе положит и пройдет. Но человек себя ходит, убеждает, что он действительно начинает что-то взвешивать но что это привычка, это очень примитивно. Но вы представьте, каждый 12 человек по знаку, это очень-очень поверхностно. Есть более тонкие структуры, более действительно астрологичные. На момент рождения, который оказывается, в первую очередь, насадящий знак, луна, какая стихия доблеет и Может быть, у вашего сына просто, не знаю, элемент огня может доблеет, поэтому он такой выглядит, вроде бы, как лен. А на Yeah. <laughs> <laughs> Еще какие вопросы?